Пираты Америки Подробные и правдивые повествования обо всех знаменитых грабежах и нечеловеческих жестокостях, учиненных английскими и французскими разбойниками над испанским населением Америки, состоящие из трех частей. Часть первая повествует о прибытии французов на Испаньолу, природе острова, его обитателях и их образе жизни. Часть вторая повествует о появлении пиратов, их порядках и взаимоотношениях между собой, а также о различных походах против испанцев. Часть третья. Повествует о сожжении города Панамы английскими и французскими пиратами, а также о тех походах, в которых автор участия не принимал. В книге имеется приложение сносок. Краткое описание американских владений короля испанского Карла II, их доходов и системы правления. Кроме того, прилагается краткое описание наиболее интересных мест, находящихся под властью христиан. Писал Александр Оливье Эксквимелин, который волю судеб был участником всех этих пиратских походов. Книга иллюстрирована прекрасными гравюрами, картами и портретами. Амстердам. Напечатано у Яна Тенхорна. 1678 год.